Глава тринадцатая «Быстро на выход!» — скомандовала Лана. Марк недоуменно уставился на неё, словно не расслышал приказа. Он сгорал от желания помочь Мисти. «Шевелись!» — поторопила его Лана, указывая на дверь. «Снаружи поговорим!» «Уходите!» — тихо пробормотала Мисти. «Слушайте Лану!» Трина посмотрела на Марка и решительно шагнула за порог. Вслед за ней вышли Алик и Лана. Марк направился было к двери, но заметил, что жаб не сдвинулся с места. «Эй, приятель, пойдём, там разберёмся, что к чему», — окликнул его Марк. «Жаб, иди уже», — прошептала Мистя, опустила рюкзак на пол и бессильно уселась у стены. Странная болезнь с ужасающей быстротой лишала девушку сил. «Ребята, вы меня не ждите». «Я отдохну немного, приду в себя, а там посмотрим», — сказала она, не веря самой себе. «Друзей не бросают», — заявил жаб, укоризненно глядя на Марка. «И что теперь? Если один умрёт, то всем помирать?» — возразила Мести. «Если б ты был на моём месте, ты бы меня тоже прогнал. Иди отсюда!» — воскликнула она и в конец обессиле всползла на пол. «Жаб, мы её не бросаем!» — настаивал Марк. «Давай подождём снаружи, поговорим!» «Дорь всё это!» — пробормотал сердито жаб и неохотно направился к двери. Мисти понуро смотрела в пол и тяжело дышала. Марк печально поглядел на неё и вышел за порог. Друзья решили подождать час, посмотреть, не станет ли Мисти лучше или хуже. Марк место себе не находил от беспокойства и нетерпеливо расхаживал по лужайке, напряженно размышляя, что делать, если вирус вдруг окажется и у него в крови. Или у Трины. Думать об этом было невыносимо, но желание знать выталкивало из головы все прочие опасения. А ведь если Мисти заразилась, она очень скоро умрет. «По-моему, наши надежды пошли прахом», — сказала Лана спустя час. «Состояние Мистии не изменилось, она так и лежала на полу штаба, не двигаясь, не говоря ни слова». «Ты о чём?» — уточнил Марк, радуясь тому, что кто-то нарушил тягостное молчание. «Похоже, болезнь может проявляться не сразу», — пояснила Лана. «Сначала Дарнелл, теперь вот Мисти». «Послушайте, пока мы ещё живы и здоровы, надо добраться до места, откуда прилетел аэростат». «И чем скорее, тем лучше», — заявила Алик, понизив голос. «Во всяком случае, только там можно выяснить, что происходит. И какой дрянью в нас стреляли. Может, от нее есть противоядие? Сыворотка или что-то в этом роде?» Слова Алика отдавали холодной рассудительностью и жестокосердием, но Марк прекрасно понимал, что из поселка надо было уходить. «А как же Мисти?» — нерешительно начала Трина. «У нас нет выбора», — вздохнул Алик. Лана, сидевшая у стены штаба, встала и отряхнула джинсы. «Винить себя нам не за что», — заявила она. «Давайте спросим Мисти. Как она скажет, так и поступим». Друзья молча переглянулись и согласно закивали. Лана подошла к распахнутой двери штаба, постучала и, не заходя внутрь, громко спросила. «Мисти, как ты там?» Девушка по-прежнему лежала без движения на полу, но, услышав голос Ланы, медленно повернула голову к входу. «Ребята, уходите!» — еле слышно промолвила она. «У меня с головой плохо, так и трещит» будто саранча мозг выедает». Мисти с усилием перевела дух. «Солнышко, ну как же мы тебя тут одну оставим?» спросила Лана. «Не приставай, у меня нет сил разговаривать, идите!» прошептала Мисти и застонала от боли. Лана отошла от двери и объявила остальным. «Мисти просит нас уйти». После того, как мир выжгли солнечные вспышки, сердца у всех ожесточились, но сейчас речь шла о том, чтобы оставить на верную смерть одного из друзей. Мистя сама на этом настаивала, и всё же Марка глодала чувство вины. Присутствие Трины несколько ободряло. Впрочем, никто не стал возражать, когда Алик, забросив рюкзак на плечо, уверенно заявил. «Пора выдвигаться». «Разыщем проклятое логово и узнаем, можно ли помочь Мисти!» Марк кивнул и поднял рюкзак с земли. Трина нерешительно посмотрела на друзей и подошла к хижине. «Мисти, уходите!» — донесся изнутри слабый крик. «Убирайтесь, пока саранча и к вам в головы не попала!» Мисти приподнялась на локтях и окинула друзей злобным взглядом, понимая, что ей грозит та же участь, что и дарналу Трина грустно кивнула и отошла. Жаб не произнес ни слова. Он стоял, опустив глаза, полные слез, и не двигался с места. Алик поторопил его. «Не пойду я с вами», — буркнул жаб. Марка это ничуть не удивило Он хорошо знал, что жаб очень дружен с Мисти и своего решения не изменит. Алик и Лана пытались уговорить коренастого паренька, но он и слушать ничего не стал. «Я не брошу её в беде». «Послушай, Мисти сама просит нас уйти. Она хочет, чтобы ты выжил». «Никуда я не пойду», — упрямо ответил он и вызывающе уставился на Лану. Из хижины не доносилось ни звука. Мисти либо не слышала перебранки, либо у неё не осталось сил говорить. «Поступай, как знаешь», — раздражённо заметила Лана. «Если передумаешь, придётся нас догонять». Ситуация становилась невыносимой. Марку хотелось поскорее уйти. Мисти свернулась в клубок и что-то еле слышно напевала себе под нос. Слов было не разобрать. «Она спятила», — подумал Марк, отходя от хижины окончательно спятила